— Нет, — пьяно хмыкнул Изабель, — ей я квартиру не продам. Она меня не любит. Не обращай внимания, одними губами за спиной Изабель прошептал Полуянов и поволок мулатку в хранилище практически на себе. А приезжая дама, покупательница Диминой квартиры, только головой покачала. — Ну, тут у вас в Москве и нравы. Шестью часами ранее. Кому нужны консьержи, только жизнь осложняют, а реальных препятствий все равно не создают. Даже самому бдительному можно задурить мозг, если прилично выглядишь мило улыбаешься и по-русски говоришь без акцента. Наличие груза, конечно, создает определенные сложности, но и они решаемы. Разделяешь на фрагменты, пакуешь в дорожную сумку, и вот ты уже неотличим от тысяч таких же бедолаг, кто носится по Москве. Выполняя чужие заказы, курьер? Хмуро спросил бдительный страж. В какую квартиру? В 108-ю. К Истоминой Прозвучал уверенный ответ. Очередной тренажер несу. Она в нашей ферме уже третий покупает. Да, и за у нас за собой следит. Седьмой этаж знаете? оскалился консьерж. Конечно и обязательно не забыть добавить, скривившись. тяжелая зараза! Еще сколько возиться, пока соберешь?» Это чтобы горе-охранник усвоил. В дом пожаловал не просто курьер, а курьер с функциями сборщика. И через пару минут он обратно точно не выйдет. Академический дом спланирован творчески. Бесконечные коридоры, холлы, какие-то переулочки. На черную лестницу можно выйти только через балкон, и почти никто ею не пользуется. Там можно и устроиться подальше от лифта, лестничной клетки, мусоропровода. Раскрыть сумку, аккуратно собрать свой шедевр. Сам манекен, ноги, руки, корпус, голова – Куплено за копейки на ликвидации прогоревшего одежного магазинчика. С париком возни казалось, побольше, пришлось сделать на заказ, а потом еще доводить до совершенства в мастерской. Одежду тоже пришлось не просто шить, а копировать и обувь подбирать, чтобы была похожа на любимую Изабелкину. Но самое настоящее произведение искусства — это, конечно, лицо. Насколько интересным делом оказалось превращать стандартную модельную болванку в прямой носик, выпуклые, будто в мультиках аниме-глазки, в реального человека. Менять цвет лица, форму губ, разлет бровей. Чрезвычайно вдохновляющая творческая работа. Для того, чтобы создать абсолютный шедевр, хорошо бы иметь слепок с лица, но можно обойтись и без него. Фотографической точности ведь не требуется. Главное, чтоб мордаха была узнаваема. А какой главный отличительный признак мулатки? Правильно. Кожа цвета какао и еле заметно харизматично приплюснутый носик. Ну а глаза, губы, скулы можно подрисовать с помощью профессионального грима. Сколько времени, сил и энергии на это ушло. Очень жаль бросать на произвол судьбы свой шедевр произведения искусства. Однако придется поспешить. Самая поздняя, через десять минут красавица, свеженькая, юная, счастливая и яркая, выпорхнет из квартиры, обернется к лифту и... Отказать себе в удовольствии было невозможно. Затаиться за мусоропроводом, подождать, насладиться восхитительно истерическим криком, слезами, воплями. Только когда Муладка подбежала к своей мертвой копии, она вовсе не испугалась. Сначала пару раз пнула ногами, а потом схватила ее и швырнула со всего маху на кафельный пол. Глаза у Изабель были совершенно безумные, а окно в подъезде столь искушающе раскрыто. Седьмой этаж, потолки в доме высокие. Давай, Изабель, милая, у тебя все получится, прыгай, это совсем не страшно. Но опять... Увы, нет. Слишком любила она себя, слишком дорожила своим совершенным телом и ухоженным личиком. Откричалась, отрыдалась, бросилась домой, шарахнула дверью квартиры, звонит, зовет на помощь или, наконец, решится вызвать полицию.